Маленькое милое личико, обрыблённое пухом белокурых волос, высунулось из тюльпана и с обожанием посмотрело на Трикса. Потом показались две маленькие ручки, схватились за лепестки, и на свет, и на свет появилась крошечная девочка, одетая в платье из лепестков Васильков. Свесив босые ножки с цветка, она села и подпёрла голову рукой. "Ты так хорошо говоришь?" тонким, но чётким голоском сказала девочка. "Ты такой милый." «Знаешь, я тебя так люблю. Я готова весь день тебя слушать. А ночью я стану танцевать для тебя в лунном свете. Я... я... мне надо идти». Отползая, пролепетал Трикс. «Пойдем, милый», — согласилась фея. Потянулась, у нее за спиной распустились прозрачные крылышки, и она взмыла в воздух. Повисла над Триксом. «Куда ты? Туда и я». «Только одну минуточку. Я еще не обедала». С остекающим жужжанием девочка спикировала к сметёлке какой-то травы с пятипалыми листочками и бледно-жёлтыми зелёными цветами. Трикс скочью утёр выступивший на лбу пот. Было тихо, никаких фей не наблюдалось. Голову напекло, с надеждой сказал Трикс. Похлопал по карману. Наколдованные гвозди были на месте. Подхватил букеты. С макового цветка взмыла вверх крошечная фея. Плетела она как-то тяжело, неровно, её слегка покачивало из стороны в сторону. Фея плюхнулась на букет, улеглась посреди цветов и захихикала. Ты чего? убита спросил ТX. Ничего. Фея хихикнула и замотала крошечными ножками. Ты такой прикольный. Тебя как зовут? 3X. А меня Нет. Хи-хи. Ты чего хихикаешь? Я как поем меня сразу на хи-хи пробивает. Девочка сладко потянулась. Посплю, ладно. Всю ночь танцевала, танцевала в лунном свете. Магистр Радион Шавель долго и пристально изучал спящую на ладони Тиксофею. Потом спросил: "Чем, говоришь, она питается на обед?" "Травка там такая росла, невзрачная. У неё листочки такие, мальчик-растапыри у питерню. А цветочки махонькие, невзрачные, жёлто-зелёные". ты бы еще маковым соком ее кормил. Поздравляю, мой мальчик, ты осел, ты первый в истории маг, у которого фамильяр, фея-наркоманка. И что, что мне теперь делать? Как что? Сам ведь сказал, пока смерть не разлучит их. Можешь броситься с башни, а можешь прихлопнуть ее тапком и утопить в ночном горшке. Нет, Трик замотал головой, как я могу, она хорошая и беззащитная, она меня любит. Так да терпи, безжалостно сказал Уродион. Посмотрев на несчастное лицо Трикса и добавил: Вообще-то феи цветов живут недолго, одно лето. Но беда в том, что цветы вокруг моей башни тоже магические. Они растут и цветут каждый год, даже под снегом. Что получится из такого ироллаша, я даже представить себе не могу. Может, она осенью и помрёт, а может ещё и тебя переживёт. А она полезна? Трикс не удержался и всхлипнул. Можно её к чему-нибудь приспособить. Магистр Шавель задумался. В природе, полагаю, это пигалицы опыляют цветы. Возможно, её магические способности позволяют как-то влиять на рост растений. Как очухается, расспроси. Мне она ответить не станет. Это твой фамильяр. Будь она хоть немного побольше, рыкнул он и хмыкнул. Можно было бы приспособить её к кухонным работам. Она бы, конечно, сильно страдала, но из любви к те управлялась бы как могла. Не знаю, мальчик, не знаю. На будущее это послужит тебе хорошим уроком. Перик смолчал, созная правоту учителя. Гвозди давай сюда, велел Шавель. Я сам починю подъёмник. Что-то подсказывает мне, что тебе не стоит поручать столь сложные задания, как соединение двух досок посредством гвоздей. А букеты поставь в сортиры. Этот с тюльпанами ко мне. а второй в свой. И не забывай менять их каждые 2 дня. Он ещё раз посмотрел на Фею и вздохнул. Ты точно не желал, чтобы она умела становиться э-э крупнее? Нет, с олага, печально сказал Шавель. Я боюсь даже рассказывать коллегам. Смеяться будут не над тобой, а надо мной. Я завтра ждал гостей. Маленький симпозиум. Он задумался. Потом протянул руку и осторожно пощекотал Фее животик. "Любимый", нежно сказала Фея и потянулась. Открыла глазки, нахмурилась и вскочила. "Это ещё что? Я порядочная Фея. Я всего лишь хотел тебя разбудить", сказал Шевиль. "Скажи-ка, что ты умеешь?" Фея, надувшись, молчала. "Трикс, спроси ты. Анет, что ты умеешь делать?" "Танцевать в лунном свете, любимый", проворковала Фея. А ещё цветы выращивать. Я фея цветов, я не садовник. Пусть сами растут. Понятно, резюмировал Родион. Абсолютно бесполезный фамильяр. Она красивая, вступился за Фею Трикс. За что заслужил полное обожание взглядом нет. Надо будет подарить тебе хорошую лупу, сказал Родион. Ладно, мой мальчик. По крайней мере, ты доказал, что твои способности растут. Вызов фамильяра любого фамильяра это сильное волшебство. Жаль, что нельзя с помощью магии преодолеть ваши финансовые трудности. Он задумался, посмотрел на Трикса, и тот узнал этот взгляд. Взгляд этот называется: "Куда бы тебя услать с глаз моих подальше". Мать так смотрела на него, когда он вырывался в её комнату в разгар милой беседы с подружками. Отец, когда Трикс окалачивался в тронном зале во время задушевных разговоров с друзьями о рыбалке, охоте и непонятных, простительных правителю шалостях. Мать, правда, шалости эти называла непростительными, но в детали Трикса не посвящала. У меня есть небольшой домик в Дилане, сказал Мак. Я собирался отправиться туда через 3 дня. Но у меня возникла чудесная мысль. Раз уж ты теперь такой самостоятельный и даже с фамильяром, то отправлю тебя в столицу одного загаде. Приберёшь, помоешь полы и посуду, запасёшь продукты. Можешь набить карманы медными монетами с сундуков. Усёк? Усёк. Тиммултрикс. Никто ведь не знает, что я маг, правда? Официально ты пока не маг, поправил его Радеон. А деньги? Хмм, если что, это твои деньги. Ты же понимаешь? Трикс кивнул. Фею никому не показывай, добавил магистр. Пусть сидит у тебя в кармане. или из-за пазухой. За пазухой, за пазухой, радостно закричала фея. Ближе к тебе, милый. Трикс покраснела от тыпырев на грудной карманной мантии. Всё я поняла всё без слов. Вздохнула и перелетела в карман. Можешь проковырять там дырочку, чтобы было интереснее, сказал Трикс. Ай, ты куда ковыряешь? Внутри, милый. Мне приятнее глядеть на тебя. Ковыряй наружу. Нечего тебе там на меня смотреть. Дэйон Щавель возвёл глазах по потолку, пробормотал: "Нет, надо признать, в чём-то выбор правильный, а не созданы друг для друга". Трикс, Трикс тем своим видом выражал готовность слушать и повиноваться. "Не подводи меня, ладно?" попросил Щавель. "Соберись, сконцентрируйся. Делай всё, хорошенько подумав. Отправишься завтра с рассветом. К вечеру будешь в деле. И я не подведу вас, учитель", пылко воскликнул Трикс.